И снова перед ней замелькали мужские физиономии. Молодые и пожилые, привлекательные и уродливые. Рокотов и его престарелый прислужник внимательно следили за ней, ловили выражение ее лица. Вдруг среди многочисленных незнакомых рож мелькнула одна знакомая. темные с волосы, близко посаженные глаза, заметный шрам, пересекающий правую бровь. Она еще ничего не сказала, а наблюдательный старичок уже схватил фотографию и выпалил. «Это он. Она его точно узнала. У нее это на рожице написано. Гляньте-ка. Ишь, разволновалась». «Вот как?» Рокотов внимательно взглянул на фотографию человека со шрамом, убрал в карман пиджака и повторил странным задумчивым тоном. «Вот, значит, как?» Он повернулся к Жене и пристально уставился на нее, как будто хотел что-то прочитать в ее глазах. Затем он сделал знак палачу, и тот ушел, точнее, исчез, как не бывало. А потом и сам Рокотов вышел из ванной комнаты. Перед этим еще раз быстро взглянув на Женю, он криво усмехнулся. ⁇ ЖДИ Меня, и я вернусь. Смотри, никуда не уходи. Шуточки у тебя! — пробормотала Женя, когда дверь за рокотовым закрылась. Прошло несколько тягостных минут, но никто не приходил и ничего не происходило. Впрочем, Женя не жаловалась на отсутствие событий. Она наслаждалась тем, что может дышать. Правда у нее затекли руки и ноги, веревки больно врезались в запястье, причиняя все больше и больше страданий но по сравнению с пережитой пыткой это были сущие пустяки. Вдруг дверь с едва слышным скрипом приоткрылась. Женя повернулась на этот звук, она подумала, что вернулся Рокотов, но это был тот самый человек, которого она видела в полуобмороке — высокий, седой. Он смотрел на Женю, слегка прищурив левый глаз, словно целился в нее из винтовки с оптическим прицелом. Женя постаралась никак не выдать свой страх. Впрочем, в ее положении страх был вполне понятен. Связанная, измученная, она не ждала от этих людей ничего хорошего. Незнакомец подошел к Жене, склонился над ней и словно опалил ее взглядом. Женя вжалась в спинку кресла, глядя на него, как замерший кролик на голодного удава. Главное, чтобы он не понял, что она его узнала. В это время дверь снова скрипнула. На этот раз на пороге показался мальчик лет десяти в джинсах и темном свитерке. На мордашке его читался неподдельный интерес. «Что вы тут делаете?» — спросил он с любопытством. Высокий мужчина отшатнулся от Жени, повернулся к мальчугану и неприятно проскрипел. Костя, папа не велел тебе сюда заходить. Ты забыл? А где папа? Мальчик посмотрел по сторонам, потом изобразил комический испуг. Вот, папочка идет! Закричал он и тут же скрылся. В коридоре послышались приближающиеся шаги. Вошли двое мужчин в плохо пошитых костюмах. Такой наряд, похоже, был здесь униформой. И Лев Рокотов. Рокотов увидел Высокого мужчину и недовольно проворчал. «А я тебя искал. Ты где был?» Высокий проигнорировал вопрос. «Я думал, ее нужно отвести на склад», — сказал он. «Ты думал?» — передразнил его Рокотов. — Думать это не входит в круг твоих обязанностей. С этой девахой без тебя управятся. Поезжай-ка, друг любезный, на третий объект. Там тебя ждут. Высокий мужчина покинул ванную комнату. Один из мужчин ловко перерезал веревки на руках и ногах Жени. Другой помог подняться с кресла. Женя едва устояла на ногах. Ноги онемели от тугих веревок и плохо держали. Тогда человек, который поднял ее с кресла, подхватил Женю под мышки и буквально поволок к двери. Таким манером они вышли из ванной комнаты, протащились по коридору, пересекли просторный холл. Женя ничего толком не успела разглядеть, как ее уже вывели на улицу и втолкнули в большую черную машину. Господи, опять куда-то везут. Женя оказалась на заднем сидении. Рядом с ней примостился один из конвоиров. Второй сел за руль, и машина так резко сорвалась с места, что Женю вдавило в кожаную спинку сиденья. Женя выглянула в окно. Она попыталась понять, где она находится, но место было незнакомое. Мимо окна проносились коттеджи, и загородные дома с высокими заборами. Вскоре машина повернула на шоссе. Теперь они мчались на приличной скорости мимо стылого, запорошенного снежком зимнего леса. Куда вы меня везете? спросила девушка, не надеясь на ответ. Конвоер, который сидел рядом, неприязненно покосился на нее и процедил сквозь зубы. Куда надо, туда и везем. Тихо сиди. Все ясно. Убьют и скинут в какой-нибудь овраг. Во всех сериалах именно так избавляются от ненужных свидетелей, решила Женя. И найдут ее тело только летом, когда грибники в лес пойдут. А может, и вообще не найдут никогда. Как ни странно, Женя не испытывала страха, наверное, отбоялась уже. И злость тоже прошла. Теперь ею владело полное равнодушие. Ну и ладно. Значит, так тому и быть. Никаких у нее нет неоконченных важных дел. Никто не расстроится, если она пропадет. Родители? Ах, да, совсем про них забыла. Была у Жени во дворе не то чтобы подружка, но давно знакомая девчонка. Жили в одном доме. Раньше детский сад вместе посещали, потом в первый класс пошли. Особо не дружили, поскольку Ленка была девчонка компанийская, и с Женей ей было скучно. Учеба у нее шла не больно хорошо, так что после девятого класса ушла Ленка в училище и стала парикмахершей. И тоже не больно образцовой, подстригла как-то Женю, ужас, что получилось, едва дождалась она, когда волосы отрастут. А Ленка как-то быстро замуж выскочила, да и переехала к мужу, а через несколько лет вернулась с ребенком в родительский дом. Мать ее к тому времени умерла. Отец снова женился, и вроде бы попалась ему женщина приличная, даже к мальчишке Ленкиному привязалась. Ленка устроилась в отличный салон, так что жизнь вроде бы наладилась. Позванивала Ленка изредка Жене. От нее и поступили сведения, что родители Женины официально развелись. Но в одной квартире остались жить по-прежнему. Куда деваться-то? Ленка посмеивалась, дескать, по рассказам мачехи, которая собирала какие-то жильцов деньги на нужды дома, вошла так как-то в квартиру Жени и обалдела. На кухне два холодильника, в прихожей на дверях расписание уборки висит и график, кому когда мыло и туалетную бумагу покупать. В общем, форменная коммуналка, хоть и обитают в ней бывшие супруги. Женя тогда только вздохнула. Что тут скажешь-то? Позвонила как-то матери с днем рождения поздравить. Нарвалась на холодный тон. Ну и ладно, можно подумать, что ей очень хочется с ними общаться. Так что никто по ней сокрушаться не станет. Машину тряхнуло на повороте и Женю бросило к охраннику. Тот оттолкнул ее грубо, она и сама отодвинулась как можно дальше. И тут что-то укололо ее в мягкое место слегка скосив глаза на соседа и убедившись, что он не смотрит на нее, Женя осторожно ощупала сиденье. В складке сиденья она нашла заколку для волос и сжала ее в кулаке. Вдруг пригодится. Должно быть, до нее в этой машине ехала другая женщина, которая и обронила заколку. Интересно, что с ней сделали. Машина тем временем свернула шоссе и, подпрыгивая на ухабах, поехала по грунтовке. С каждым километром дорога становилась все хуже. Наконец, машина еще раз свернула. Впереди показалось чистое поле, посреди которого стоял большой металлический ангар. Машина остановилась около дверей ангара. Один из конвоиров вышел, сильно трахнул кулаком в дребезжащую металлическую дверь. Гулкий звук вызвал к жизни многоголосое эхо, которое прокатилось по окрестностям, вернулось назад и затихло. Прошло две или три минуты. Дверь ангара широко распахнулась, и на пороге появился высоченный детина в камуфляжном костюме, который болтался на нем как на вешалке, и в огромных заляпанных грязью резиновых сапогах. «Чего стучишь?» раздраженно повысил он голос. — Я тебе сейчас сам по башке постучу. Переполошил мне весь контингент. Чего надо? — Не гони волну, леший, — ответил конвоир с непонятной робостью. — Я вот тебе еще один экземплярчик притаранил. Пускай у тебя посидит. С твоим контингентом ей не скучно будет. Леший кивнул. — Пускай. И ухмыльнулся. Конвоир вернулся к машине, вытащил Женю за руку и подвел, подталкивая в спину, к дверям ангара. Женя зябко поежилась. Место какое-то стрёмное. Ангар подозрительный. Но она немного успокоилась, услышав слово «посидит». Стало быть, убивать они её пока не собираются. Уже легче. «Баба!» — с явной неприязнью поморщился хозяин ангара, покосившись на Женю. Отба подни неприятности, контингент будет нервничать, перебьешься как-нибудь. Отмахнулся от него конвоир. Босс приказал. Ну раз приказал, будем исполнять. Хмыкнул Верзила, резко схватил Женю за воротник куртки, словно за собачий ошейник, и потащил к двери. «Э Эй, полегче! Огрызнулась она и попыталась вырваться. Молчи, дрянь! Рявкнул тот и крепче сжал железные пальцы. Женя подумала, не ударить ли его в глаз, зажатый в кулаке заколкой, но решила, что сейчас не самый подходящий момент. Его время придёт. Они вошли в ангар. В первое мгновение Женя почти ничего не увидела, глаза после дневного света не сразу привыкли к полутьме, но она едва не задохнулась от плотного вонючего запаха. Это был звериный запах псины, запах крови. А потом поднялся лай. Сначала тихий, как бы неуверенный, он становился все громче и громче, отдавался эхом от металлических стен ангара и вскоре стал просто оглушительным. Глаза Жени привыкли к скудному освещению, и она разглядела, что весь ангар перегорожен железными решетками и металлической сеткой, разделен на десятки отдельных загонов, в которых метались и надрывались лаем огромные клыкастые псы. черные, и коричневые, темно серые и рыжие, они бросались на решетку и злобно остервенело лаяли. В полутьме мелькали белые клыки, слюна хлопьями летела из разинутых пастей, глаза горели злобным огнем. «Мама! Мамочка!» — пролепетала Женя и невольно прижалась к хозяину этой огромной псарни. Тот посмотрел на нее с откровенной неприязнью и процедил сквозь зубы. «Так я и знал, что от тебя один базар». Он повел ее по узкому коридору между двумя рядами железной сетки, за которой бесновались собаки. Они остановились в конце ангара. Здесь, чуть в стороне от остальных, находились несколько железных клеток. Две или три были пусты. Еще в одной сидела большая темно-рыжая собака, которая не участвовала в общем концерте, только боязливо жалась к полу и тихонько поскуливала. А в последней В крайней клетке сидел, скрестив ноги, словно в позе лотоса, Андрей Фёдорович Ушаков собственной персоной. Но от его прежнего облика хозяина жизни, лощенного джентльмена, осталась только бледная тень. Ушаков был не брит, дорогой костюм был грязный, и сжеван, а в нескольких местах разорван. Самое же главное — в нем не было прежней самоуверенности. Он посмотрел на них растерянно и подавленно, а при виде Жени в его глазах вспыхнуло удивление. «Ты?» — прохрипел он измученно. «Как ты сюда попала?» «Узнал, стало быть». Женя мгновенно разозлилась, увидев человека, виновного во всех ее неприятностях. «Да что там неприятности? Это же полный кошмар!» Допустим, Рокотов пока приказал ее не убивать, так этот урод собачник может плюнуть на приказ шефа и скормит ее своему контингенту, с него станется... Не надо нас есть, тут же вспомнилась фраза из трех поросят. Мы худосочные. Ты как здесь оказалась, спросил Ушаков, вашими молитвами. Раздраженно пожала плечами Женя. Еще спрашивает. Ушаков хотел что-то ответить, но леший хозяин псарни оборвал его криком. Молчать! рявкнул он. Говорить будете только по моей команде голос. Он открыл замок на пустой клетке напротив клетки Ушакова, втолкнул в нее Женю и снова крепко запер. Ангар по-прежнему гудел от собачьего лая. Леший повернулся к своему контингенту и гаркнул, перекрыв собачий галдеж: «Фу! Молчать!» Собаки не спешили утихомириваться. Тогда он поднял с земли обрезок ржавой арматуры и, что есть силы, ударил по ближней клетке, снова заорав во всю глотку. «Молчать, заразы!» На этот раз его команда, как ни странно, подействовала, собаки постепенно замолчали. Леший прошел между клетками, свернул в боковой проход и скрылся за дверью, ведущей в пристройку. Вскоре он снова появился, держа в руке пластиковое ведро. Он двинулся вдоль клеток, доставая из ведра куски мяса и бросая его собакам. Женя ужаснулась, было, пытаясь понять, чье же это мясо, но решила, что все же не человечье. Собаки бойцовые, породистые, и их надо кормить правильно. Вскоре кормление было закончено. Леший снова удалился в свою пристройку. Собаки тоже угомонились, насытившись, и в ангаре, наконец, наступила тишина. Ушаков встал и подошел к решетке. Евгения! Неуверенно начал он. Все же я должен...» «Должен?» Женя ощутила вдруг такую ненависть к этому типу, что даже удивилась. Никогда она не испытывала таких сильных чувств. «Нифига ты мне не должен! И я тебе ничего не должна! И отвали от меня со своими разговорами!» Надо сказать, что на Ушакова ее слова не произвели особого впечатления. Однако кое-что изменилось. «Я понимаю, Женя», — не отставал он, — «вы на меня сердитесь». «Сержусь?» Женя вспыхнула, как спичка. Ей захотелось вскочить, схватить за отвороты пиджака Ушакова и трясти до тех пор, пока у него не вылетит душа. А вот интересно, у этих богатеньких есть душа? Скорее всего, нет. От этой мысли Женя несколько успокоилась и продолжала без эмоций. «Вообще-то, сержусь — это слишком мягкое слово. Ты заставил меня пойти на прием, и вся моя жизнь превратилась в настоящий кошмар. Ну, тебе-то на это наплевать. Кто я для тебя? Пустое место, обслуживающий персонал». Я вообще удивляюсь, что ты вспомнил, как меня зовут. Да мне, в общем-то, на это до лампочки. Сидишь теперь в собачьей клетке и размышляешь, как дошёл до жизни такой. Не привык, должно быть, к такому дерьму, господин хороший. Собачки, опять же, на нервы действуют, да? Решил теперь с обслугой подружиться. Ей все таки удалось его разозлить». Посидишь в этой помойке вторые сутки без жратвы. Еще не так запоешь, буркнул Ушаков. Воды даже не дает паразит. Вы, попросите, может, вам даст. Воды? Женя вспомнила, как лили на нее воду через мокрое полотенце. Не нужна мне вода. Напилась уже вот так! Она черкнула рукой по горлу. Женя! «Расскажите мне, пожалуйста!» — снова начал Ушаков, но она с криком «Да пошел ты!» демонстративно отвернулась и даже перебралась к другому краю клетки. Рядом с ней, в соседнем вольере, сидела рыжая собака. Пёс был крупный, бойцовой породы, кажется, питбультерьер, но в нем было что-то, что отличало его от остальных здешних обитателей. Гладкая блестящая шкура оказалась чистой и ухоженной. В глазах светился ум и, как ни странно, любопытство. На шее у собаки был красивый ошейник из мягкой дорогой кожи. Увидев, что Женя оказалась у решетки, собака потянулась и тоже подошла ближе. — Так ты девочка, — определила Женя. — Какая ты красотка! — Привет! Тебя как зовут? Собака просунула нос между прутьями и тихонько заворчала, не угрожающе, а приветливо, и даже слегка завиляла хвостом. «Да ты здесь явно не на месте. Тебе здесь одиноко, бедняжка?» «С кем это вы разговариваете?» — раздался голос Ушакова. «А тебе-то что?» — Женя дернула плечом, отмахнувшись, как от назойливой мухи. Повинуясь неожиданному желанию, она просунула руку сквозь решетку и погладила собаку по шее, а потом почесала за ухом. Собака от удовольствия прикрыла глаза и приоткрыла пасть. Жене было страшновато. В пасти ее соседки были видны огромные желтоватые клыки. «Такими клыками ничего не стоит отхватить руку». Кто знает, что животному взбредет в голову? Чужая душа потёмки, тем более собачья. А собачка-то грозная. Но Женя вдруг поверила, что собака не сделает ей ничего плохого. Она ответит на ласку доверием и добром. Она еще почесала за теплым ухом, погладила большую голову, и собака повернулась боком, чтобы ей удобнее было чесать. Женя заметила, что к ошейнику прикреплён красивый серебряный жетон. Она взяла его и увидела, что на нем выгравировано имя «Дейзи» и ниже номер телефона. — Значит, тебя, крошка, зовут Дейзи, — проговорила девушка ласково, и глаза собаки благодарно блеснули. — А меня Женя. Вот мы с тобой и познакомились. Собака в ответ вежливо рыкнула, что в переводе на «человеческий» должно быть означало «приятно познакомиться». «А на твоем же тоне, — продолжала Женя, — номер телефона, по которому нужно звонить, если ты потеряешься. Наверное, так и случилось. Ты потерялась. Но тебя подобрали не добрые люди, а хозяева этой страшной собачьей тюрьмы». Дейзи выразительно заскулила, как будто поняла, Каждое слово. Я бы, конечно, позвонила твоим хозяевам, да только у меня нет телефона. Собака положила голову на лапы и грустно вздохнула. Да, все это очень печально. Но давай не будем унывать. Лучше подумаем вместе, что мы можем сделать. Собака подняла голову и с надеждой взглянула на Женю. Похоже, она понимала человеческую речь. Итак, что у нас имеется? И тут Женя вспомнила, что все еще сжимает в левой руке заколку для волос, которую нашла в машине. Она подошла к двери клетки. да и жалобно заскулила. Ей не хотелось расставаться, даже временно, со своей новой подругой. Зато же у Ушаков, чья клетка была как раз напротив. «Я тут подумал...» — начал он... «Это очень интересно», — перебила его Женя, — «но лучше отложить изложение твоих дум до более подходящего случая». И посмотрела на Ушакова очень выразительно. «Дескать, думать у тебя явно не очень хорошо получается. Надумал уже с сумочками. И что вышло?» Похоже, что в ее взгляде он ничего не прочитал. Или не захотел прочитать. Но надо же, как он только своего высокого положения достиг. Собакой то умнее. «А чем таким уж важным вы заняты сейчас?» — осведомился Ушаков с сарказмом. «Попытаюсь выбраться на свободу. Может быть, тебе нравится сидеть в вонючем вольере без воды и еды, а мне не очень». Женя просунула руку с заколкой сквозь прутья решетки и попробовала вставить острый конец заколки в замочную скважину. Но поскольку она находилась внутри клетки, а замок снаружи, она его не видела и не могла попасть в скважину. Это было вроде попытки вдеть нитку в иголку с завязанными глазами. Тем более, даже попав в скважину, она не смогла бы вслепую открыть замок. И тут до нее дошло, что гораздо легче открыть замок не на своей клетке, а на клетке Ушакова, поскольку клетка находится прямо перед ней, и замок хорошо виден. Конечно, она была зла на него безмерно и вообще не хотела иметь с ним никаких дел, но ситуация сложилась так, что им легче было освободиться, забыв обиды и помогая друг другу. «Нет, разумеется, Ушаков, сволочь, последняя, но сейчас нужно заключить перемирие. Она откроет его клетку, а он ее. Женя изложила Ушакову свой план, который он выслушал довольно скептически. Ушаков вовсе не был уверен, что они смогут открыть замки при помощи обычной заколки. Женя мгновенно озверела. «Нет, но вы подумайте. Ему предлагают выход, а он еще кочевряжется». Однако некогда ругаться. Время дорого. Вдруг явится этот, как его, леший. «Не попробуем, не узнаем», — отрезала Женя и с новыми силами принялась за работу. Она несколько минут ковырялась в замке, и, наконец, внутри что-то щелкнуло, и клетка Ушакова открылась. «Вот будет номер», — подумала Женя, — «если сейчас он смоется, а меня оставит в клетке. Это будет достойное наказание за мою доверчивость. Нужно было, чтобы он сначала мою клетку открыл». Ушаков, однако, не подвел. Он взял заколку и за несколько минут сумел открыть Женину клетку. Теперь они были на свободе. «Нужно скорее уходить, пока здешний сторож не вернулся. У нас мало времени», — заторопился Ушаков. «Но я должна еще кое-что сделать». Женя снова вооружилась заколкой и взялась за замок на клетке Дейзи. «Вы точно знаете, зачем это делаете?» — с сомнением напрягся Ушаков. «Это же бойцовая собака. Как бы она не доставила нам серьезные неприятности, оказавшись на свободе» вот опять он учит ее жить нет ну перефразируя известное выражение хочется ему ответить если ты такой умный так от чего же ты такой не бедный нет а просто тупой сидит в собачьей клетке без воды и еды и еще руководить вздумал однако не было времени на достойный развернутый ответ это не просто собака это друг Фыркнула Женя и снова занялась замком. «Скорее! Боюсь, что мы не успеем. Сейчас сторож явится!» Женя взяла себя в руки и промолчала. Наконец замок щелкнул, клетка открылась, и Дейзи вырвалась на свободу и тут же набросилась на Женю. Женя охнула, попятилась и успела подумать. Вот она, благодарность. Собаки в этом плане ничуть не лучше людей. Надо же, а она уже успела проникнуться к этой псине добрыми чувствами. Но тут она сообразила, что Дейзи вовсе не хочет причинить ей вред, а просто слишком бурно выражает дружеские чувства. Псина поставила лапы Жене на плечи и облизала ей лицо розовым языком. Другое дело, что солидные размеры и немалый вес собаки привели к тому, что Женя с трудом удержалась на ногах. Ушаков тоже не разобрался и, бросившись на помощь Жене, попытался оттащить от нее собаку и чуть не поплатился за это. Дейзи повернулась к нему и грозно зарычала, обнажив острые клыки. Женя едва сумела ее успокоить и уверить, что Андрей Федорович вовсе не хотел сделать ничего плохого. Ты не обращай на него внимания. Он не догоняет, увещевала она собаку. Он просто с собаками не умеет обращаться. А вы, значит, умеете, пропыхтел Ушаков. Бойцовых собак, значит, держала. Женя только переглянулась с Дейзи, и обе пожали плечами. Ну что с этого типа возьмешь? Дейзи еще и нос сморщила. У нее это получилось очень артистично. Наконец, проявлениями дружбы и благодарности было покончено, и Дейзи встала рядом с Женей, преданно глядя ей в глаза. Видимо, теперь она считала ее не только другом, но и хозяйкой. А теперь быстро валим отсюда, заспешила Женя, отряхнув одежду и оглядевшись. Не час леший нас застукает. «Вот дьявол!» — пробормотал Ушаков, ощупав свои карманы. «Эти подонки ничего мне не оставили, ни денег, ни карточки. Самое главное — они забрали мой телефон». «Ну, конечно!» — усмехнулась Женя. «Без телефона ты как без рук. Настоящий современный человек». У нее самой тоже ничего не было. Карманы были пусты. «А что? Так оно и есть!» — нудил Ушаков. Был бы телефон, я вызвал бы своих людей, и нас бы спасли. Ничего, учись полагаться на собственные силы. Женя зашагала к выходу из ангара. Собака затрусила за ней. Увидев незнакомых людей, собаки Лешего снова заволновались и подняли оглушительный лай. И тут случилось то, чего Женя больше всего боялась. Боковая дверь распахнулась, и на пороге появился Леший. Женя огляделась, думая, где бы спрятаться, но в ангаре были только клетки с собаками, просматривающиеся насквозь. «Что разбуянились?» — рявкнул леший и окинул взглядом ангар. И тут заметил Женю и Ушакова. «Стоять!» — заорал он, вытаскивая из кобуры пистолет. «Место! Я сказал, место!» Черт, не успели! — пробормотала Женя. — Что делать? Леший снял пистолет с предохранителя и направил на беглецов. И в это время стремительно мелькнуло золотисто-рыжее тело, и Дейзи в мощном прыжке свалила хозяина псарни с ног. Леший выронил пистолет и упал на спину. Огромная собака поставила лапы ему на грудь и грозно зарычала. «Фу!» — не столько прокричал, сколько бессильно пропыхтел леший, безуспешно пытаясь сбросить собаку. «Место! Я сказал, место! Непослушная собака!» Дейзи не обратила на его команды никакого внимания. Она приоткрыла огромную пасть, грозно щелкнула зубами и потянулась к горлу, но в последний момент повернула морду к Жене и вопросительно взглянула на нее. Мол, как скажешь, хозяйка, так и будет. Но если ты разрешишь, я бы его охотно загрызла. Фу, Дейзи, не надо! Остановила ее Женя. Это всегда успеется. Опять же, некогда нам сейчас с ним возиться. Дейзи с сожалением вздохнула и сглотнула слюну. Женя осторожно подобрала пистолет и протянула Ушакову. Ты с оружием умеешь обращаться? Само собой. Ушаков взял пистолет и навел на Лешева. В глазах у него вспыхнул мстительный огонь. Женя оттащила Дейзи, приказала Лешему встать и под дулом пистолета обыскала его. В кармане Лешего нашлись ключи от клеток. Бывшие пленники отвели кинолога-злодея в пустую клетку и заперли. Напоследок Женя пнула его ногой в самое чувствительное место, так что тот взвыл от боли, и этот вой доставил Жене большое удовольствие. Вот уж странно, никогда в жизни она не была агрессивной, даже не дралась в детстве. Хотя, конечно, девочки не часто дерутся, но все же, но жизнь ее за последние пару дней здорово изменилась, что и говорить. Ну, теперь на свободу, провозгласила Женя, хотя, может быть, имеет смысл заглянуть в его логово? Ушаков поддержал эту идею, и они отправились в пристройку к ангару, где обитал леший. Помещение оказалось чем-то средним между складской конторой и жилищем неопрятного одинокого мужчины. Воняло примерно так, как в клетке с медведями. На столе стояли электрическая плитка, чайник с отбитой эмалью, коробка с чайными пакетиками и банка с сахаром. Валялись пустые упаковки от доширака. Рядом со столом находился включенный масляный радиатор, на котором сохли драные носки. Их аромат тоже оставлял желать лучшего. В углу имелась раковина, грязная, в потеках ржавчины, заваленная давно не мытой посудой. Рядом с ней огромный сундук морозильника, в котором, должно быть, хранилось мясо для собак. В углу громоздились огромные пакеты с сухим собачьим кормом. Свет в это обиталище проникал через тусклое, грязное до невозможности окошко. Женя выглянула через пыльное стекло и увидела только пустынное поле. «Ну и бардак!» — протянула Женя, брезгливо оглядываясь и стараясь ни до чего не дотрагиваться. Ушаков выдвинул ящик стола и оживился, обнаружив там мобильный телефон. «Ура! Мы спасены!» Он торопливо тыкал в телефон, набирая какой-то номер. «Кому это ты звонишь?» — Настороженно осведомилась Женя. «Шефу своей службы безопасности. Ты ему полностью доверяешь? Как самому себе?» Ушаков поднес телефон к уху и заговорил. «Да, Вадим, это я». Ну, долго рассказывать. Это все потом, потом, срочно пришли ко мне людей. Ты зафиксировал мою локацию? Ну, отлично, я жду. Женя увидела, как Ушаков изменился, найдя телефоны, связавшись со своим человеком. До этой минуты он был растерян, подавлен. Теперь же снова стал самоуверенным и властным хозяином жизни, привыкшим, что его приказы исполняются быстро и без возражений и на нее он теперь смотрел как прежде слегка снисходительно покровительственно не то чтобы как на человека второго сорта но как на зависимого и подчиненного похоже он уже забыл что это она выпустила его на свободу все в порядке с чувством собственного достоинства произнес ушаков убирая телефон лешего в карман за нами скоро приедут подождем здесь ты уверен подняла брови Женя, может быть лучше все же уйти из ангара и спрятаться где-нибудь поблизости? Зачем? Ушаков смерил ее насмешливым взглядом. Я же сказал, скоро здесь будут мои люди, здесь им будет легче нас найти. И не только им, в полголоса предупредила Женя. Ушаков сделал вид, что не слышит ее. Он огляделся жизнерадостным видом. Может, пока выпьем чайку? «Честно говоря, пить хочется ужасно. А может, у этого упыря где-нибудь и печенье завалялось? Я бы, честно говоря, что-нибудь сожрал». Женя поняла подтекст. «Чем давать дурацкие советы, лучше займись тем, чем тебе положено по статусу заварить чай, предварительно вымыв посуду». «Ну уж нет. Пора тупицы понять, она ему не секретарша и не горничная, и не посудомойка». «Достал уже!» «Я не буду здесь ни пить, ни есть», — отчеканила она. «Тут такая грязища, что можно подхватить какую-нибудь заразу. Лучше, пока у нас есть время, расскажи мне...» «Я сутки не жравши», — скрипнул зубами Ушаков. Но, оглядев комнату, признал ее правоту. «Точно, можно что угодно подхватить на этой помойке. Так что я должен рассказать?» Все. «Зачем ты взял меня на прием? Что было в той сумке? Из-за чего у меня все эти, мягко говоря, неприятности?» Женя упорно общалась с ним на «ты», подчеркивая ничтожность этого человека. Он тоже перестал с ней церемониться. «Ну, ты слишком много хочешь узнать. Помнишь такую поговорку? «Меньше знаешь — крепче спишь». Он был голоден и зол, к тому же здорово выбит из колеи и смотрел на нее не слишком любезно, но Женю нисколько это не смущало. «Сейчас мне не до жанра устного народного творчества. Ты втянул меня в грязную, опасную для жизни историю. Значит, должен мне объяснить, за что я страдаю». «Не забывай, если бы не я, ты бы до сих пор сидел в вонючей клетке, и не нужно мне тыкать, если бы не я, то ты бы сдох». Дейзи, которая до сих пор спокойная лежала у Жениных ног, почувствовала ее волнение и приподняла голову, взглянула на Женю, потом на Ушакова. То ли на него подействовал выразительный взгляд бойцовой собаки, то ли Ушаков осознал Женину правоту, но он вздохнул и отвел глаза. Да, вы правы. Я вас и правда втянул в гадкую историю. Ну ладно, что вы хотите знать? Я уже сказала все. И для начала, что было в той сумочке, которой я обменялась со спутницей Рокотова? Не Юли больше. Ну... В сумке лежал очень важный документ, который не должен был попасть в чужие руки. И передать его нужно было тайно. Мы не могли это сделать другим способом. «Документ?» — переспросила Женя. «Какой документ?» Ушаков замешкался. Дейзи снова подняла голову и негромко заворчала. Женя подошла к окну и вдруг замерла. «Слушай». Сколько времени нужно, чтобы доехать сюда твоим людям? Я точно не знаю, где мы находимся, но, думаю, минут за сорок они доберутся. Я же предупредил, что это срочно. А сколько времени прошло с твоего звонка? Ушаков взглянул на допотопные обшарпанные ходики на стене. Леший явно нашел их на помойке, но, как ни странно, часики тикали. — Пятнадцать минут слишком быстро, не правда ли?» «Что вы имеете в виду?» — заволновался Ушаков. «А ты посмотри». Ушаков кинулся к окошку. Через грязное стекло с трудом можно было разглядеть машину. Из нее вышли какие-то люди и быстро двинулись к ангару. «Боюсь, это новая проблема». — процедила Женя. Она узнала этих мужчин в скверно сшитых костюмах, их повадки опасных хищников. Да и машина, похоже, та же самая, что привезла ее к ангару. Да, не похоже на спасателей. Что же делать? Ушаков снова на глазах утратил свой опломб и пялился на Женю растерянной с мольбой в глазах. «Спрятаться! Быстро!» Или куда-нибудь убежать, пока они нас не заметили, заметался он по коморке. Куда? Люди в черном уже стояли у входа в ангар. Вдруг Дейзи заворчала, а потом негромко гавкнула. В чем дело? повернулась к ней Женя. Я понимаю, ты тоже беспокоишься. Сейчас мы что-нибудь придумаем, хоть ты спасешься. Но Дейзи бросилась к морозильнику и принялась царапать его когтями, толкать мордой, при этом поскуливая и то и дело оборачиваясь на хозяйку. — Ты что? — удивилась Женя. — Захотела есть? Но сейчас не самый подходящий момент. Обещаю, когда все кончится, я тебя как следует накормлю. Она сама заметила, как фальшиво прозвучало ее обещание. Вряд ли все кончится хорошо. В лучшем случае их снова запрут в клетке. А в худшем — лучше об этом не думать. Хоть собаку бы выпустить. Однако Дейзи продолжала скулить и толкать морозильник. При этом она поглядывала на Женю с таким выражением, как будто удивлялась ее непонятливости. Наконец Женя сообразила, чего собака от нее хочет. Не вполне понимая, зачем она это делает, Женя подошла к морозильнику и постаралась сдвинуть его с места. Тяжелый агрегат едва сдвинулся. Да помоги же, крикнула Женя Ушакову. Что еще за выдумки, пожал тот плечами. Однако подошел и тоже стал толкать морозильник ворча под нос. Нашли время. «За каким чёртом нам сдался этот ящик?» Наконец морозильник со страшным скрипом сдвинулся с места и отъехал в сторону. Под ним оказался квадратный люк с утопленным в него кольцом ручки. Дейзи радостно тявкнула. «Умница!» — похвалила её Женя и поцеловала слюнявую морду. «Ты нас спасла! А теперь время дорого!» Женя откинула люк, Дейзи сразу же прыгнула вниз. Из-под пола донеслось ее глухое ворчание. Женя последовала за ней. Последним спустился Ушаков и закрыл за собой люк, при этом набросив сверху какой-то ветоши. Они очутились в подполе. Впереди виднелось светлое пятно. К нему и припустила Дейзи. Женя с Ушаковым последовали за собакой. Через минуту они выбрались на свет и оказались сбоку от ангара. Женя осмотрелась по сторонам. Преследователей не было видно. Пока они были в плену, погода испортилась. Заморозил унылый мелкий дождь со снегом. Порывы ветра пробирали до костей. Женя остановилась, чтобы подумать и принять правильное решение. Дейзи доверчиво улеглась у ее ног. Вокруг них было только присыпанное снегом поле, по которому задувал ветер. Вдалеке темнел лес. «Слишком далеко», — вздохнул Ушаков, проследив за ее взглядом. «На этом пустынном космодроме мы будем заметны, как три тополя на плющихе. Эти сволочи нас мигом поймают. Не успеем добежать до леса». Вдруг собака заворчала, вскочила и огромными прыжками куда-то понеслась. «Дейзи, девочка, ты куда?» — крикнула ей вслед Женя. «Ну, все ясно. Псина поняла, что теперь каждый за себя», — попробовал пошутить Ушаков. «Сообразила, что нужно спасать свою шкуру». «Вот не надо мерить всех по себе», — оборвала его Женя. «Дейзи не такая. Она нас уже не один раз выручила». И вдруг Дейзи пропала. Вот только что по полю неслось рыжее пятно, и вдруг оно исчезло, словно сквозь землю провалилось. «Где же она?» — растерялась Женя. «Говорю же вам, сбежала!» Женя так расстроилась, что даже не возразила Ушакову. И вдруг в поле ее зрения снова появилась собака, которая неслась к ним со всех ног. «Вот!» Ты говоришь! обрадовалась Женя. Она бросилась навстречу своей любимице. Ушаков тут же припустил за ней, скорее всего, для того, чтобы не оставаться в одиночестве. Они пробежали сотню метров, встретились с бегущей навстречу им собакой, и тут Дейзи повернулась и во всю прыть бросилась к лесу, увлекая их за собой. Через пару минут они оказались около присыпанной землей огромной трубы, в устье которой стояла, взволнованно поскуливая, запыхавшаяся Дейзи с вываленным языком. Она хотела залаять, но Женя прикрикнула «Фу! Молчать!» И собака только запрыгала на месте. «Дейзи, малышка, и опять ты нас спасла!» Женя бросилась к собаке и прижалась к ней, лаская. Все трое забрались в трубу. Труба защищала их от ветра и мокрого снега. А самое главное, из этой трубы они могли видеть ангары суетящихся возле него бандитов. Женя прижалась к собаке, чтобы та не выдала их лаем. Ушаков тоже притих. Прошло 15 или 20 минут. Посовещавшись, бандиты зашли в ангары и вывели, подталкивая перед собой лешего. Дейзи тихонько заскулила. Женя прижала ее к себе, зажала пасть ладонью и прошептала. «Фу, Дейзи, тише!» Громкие голоса бандитов разносились по всему полю. Женя прислушалась. «Козёл!» — орал налешего один из бойцов, судя по повадкам старший в банде. «Как ты умудрился их упустить? Совсем, что ли, мозгов нет?» Собачник что-то невнятно отвечал, но что именно, Женя не разобрала. Этот ответ явно не устроил бригадира, и он резко ударил Лешего в живот. Леший скрючился от удара и еле устоял на ногах. — Да ладно тебе, кирпич! — громко подал голос другой боец. — Ложанулся, мужик, что поделаешь! «Давай лучше думать, куда они могли подеваться. В ангаре их точно нет, мы всё перерыли». «Да сбежали они давно, ищи теперь ветра в поле!» Кирпич шагнул в сторону и с безнадежным видом оглядел пустое, продуваемое ветром пространство. «Может, собак пустить по следу?» «Не троньте моих собачек!» — заверещал Леший. «Они не ищейки, а бойцовые. По следу идти не приучены». А если вы их выпустите, назад они уже не вернутся. Будут здесь бегать хуже волков. — Да, стремно как-то таких зверюк выпускать, — поддержал лешего боец. — Стремно, — передразнил его бригадир и махнул рукой. — А шефу докладывать не стремно? Тут у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Кирпич достал его, поднес к уху, какое-то время внимательно слушал, потом заговорил в полголоса, явно оправдываясь. Видно, на него здорово наорали, потому что он больше не произнес ни слова, а молча выключил мобильник. «Шеф велел закругляться», — сказал он своей банде. «Возвращаемся». «Смотри, леший, сейчас тебе свезло». «Но если еще раз облажаешься, прибью! Понял?» И сплюнул Лешему под ноги. Тот что-то горячо стал доказывать, но бригадир, больше не обращая на него внимания, махнул бандитом рукой, приказывая садиться в машину. Леший смотрел машине вслед, пока она не скрылась из вида, покачал головой и вошел в ангар в полном расстройстве. Беглецы, сидя в трубе, внимательно следили за всем происходящим. Как только бандиты скрылись с глаз, Ушаков перевел дыхание. Где же Вадим с ребятами? занервничал он. Он снова достал мобильник Лешева, взглянул на часы, ткнул пальцем в клавиатуру, но Женя ловко выхватила у него телефон. Эй, вы что? растерялся Ушаков. А ты что? Кому это собрался звонить? Как кому? Вадиму, начальнику моей службы безопасности. Мне нужно уточнить, почему их до сих пор нет. Может, сначала подумаешь, прежде чем уточнять? Ты ему уже звонил. Вадима, твоего нет как нет. Зато мгновенно примчались бандиты. Это тебя не наводит на размышления, а? Что ты... Вы хотите сказать... Ушаков уставился на Женю, как баран на новые ворота. «Что, мой начальник безопасности?» «Да не может быть! Как можно его подозревать? Нет, это абсурд! Я ему доверяю как самому себе! Это надежный мужик!» Женя отдала ему телефон. Ушаков сунул его в карман. «Ну что ты так завелся? Успокойся!» «Я не хочу никого обижать, но подумай, факты говорят сами за себя, и лучше перестраховаться, чем снова попасть в лапы бандюганам. На этот раз они нас не пощадят», — сказала Женя. Ушаков тяжело задумался и помрачнел. «Что же теперь делать? Как мы отсюда выберемся?» Женя поняла, что он снова утратил почву под ногами. Без своих людей и денег Ушаков чувствовал себя совершенно беспомощным. «Да ладно тебе! Не стоит так убиваться!» — попыталась она приободрить его. «Всегда можно найти какой-нибудь выход. Нужно только голову включить. И не стоит ни на кого уповать. Надеяться нужно только на себя», — строго сказала Женя. «Пошли уж!» — Что здесь сидеть? Они выбрались из трубы и огляделись. Собака вылезла следом за ними. — Ну и в какую сторону идти? — спросил безнадежно у шагов. — Вон туда. Женя махнула в сторону, куда уехала машина с бандитами. Они пошли по замерзшей ухабистой дороге, скользя и спотыкаясь на заиндивевших рытвинах. Ветер дул в лицо, обжигал колкой снежной крошкой. Дорога вела через лесок и через несколько минут вывела их на пустынное шоссе с указателем на столбе «Малые дули пять километров». Возле этого покосившегося столба валялись несколько разбитых ящиков. Ушаков устало плюхнулся на ящик и принял позу Роденовского мыслителя. В его позе и взгляде появился оптимизм, хотя он и дрожал от стужи, и у него не попадал зуб на зуб. «Что будем делать?» — спросила Женя, обращаясь не столько к нему, сколько к самой себе. «Остановим какую-нибудь попутку», — ответил тот, как что-то само собой разумеющееся. «И ты думаешь...» что кто-нибудь возле нас остановится?» С сомнением покачала головой Женя. «Денег у нас нет. Ну, мы пообещаем расплатиться на месте». В голосе Ушакова снова прозвучала самоуверенность. «А ты на себя давно смотрел в зеркало?» «Что? При чем тут зеркало?» — занервничал Ушаков. «Да при том, что нужно понимать, как мы выглядим. И еще у нас собака без поводка, бойцовая, между прочим». Ушаков оглядел себя. «Да, костюмчик у меня сейчас явно не от Горова, не Валентина», — вздохнул он. «Жалкое зрелище. Да и холодно до смерти». Он зябко обхватил себя руками. Женя вспомнила, что Ушакова похитили прямо с приема, и костюм на нем был великолепный. Сейчас же Ушаков напоминал огородное пугало, небритый, сгвазданный в вонючем и рваном костюме. Только соломенной шляпы на голове не хватало. Бегство из ангара по грязи, поход под дождем со снегом и сидение в мусорной трубе явно не придали ему лоска. Впрочем, сама Женя, должно быть, выглядела немногим лучше. Ушаков мелко дрожал в своем костюме. Он просто на глазах коченел на ледяном ветру. На Жене хоть куртка была. Пока они совершали побег, Ушаков в горячке не задумывался о погоде, а сейчас впал в полное уныние и явно готовился к лютой гибели от обморожения на пустынном шоссе. Женя села на соседний ящик и задумалась. Ушаков, однако, еще не лишился иллюзий, и когда на дороге показался одинокий автомобиль, вскочил и поднял руку. Однако вместо того, чтобы остановиться, шофёр только вильнул в сторону и прибавил скорость. Ушаков не сдался и попытался остановить следующую машину с тем же плачевным результатом — и третью, и четвертую. Наконец он сел на ящик в полной растерянности. «Может быть, вы попробуете?» — спросил он. «Водители чаще останавливаются, если голосует женщина». М «Да». Особенно если женщина именно в таком виде. Просто мисс помойка. Но все же попробуйте. Я уже замерз до такой степени, что воспаление легких мне просто гарантировано. Отметив про себя, что он снова стал вежлив, Женя встала, и когда на дороге появилась очередная машина, подняла руку. Но водитель не подумал остановиться. Автомобиль промчался мимо. Ушаков опустил глаза и тяжело вздохнул. «Да чего же люди равнодушны к чужому несчастью?» Женя покосилась на него. Она подумала, что он и сам вряд ли остановился бы ради каких-то жалких, подозрительных бродяг на пустынном шоссе, которые, к тому же, могут испачкать салон его драгоценной машины. Ветер усилился. Он пронизывал до костей. Женя прижалась к собаке, от которой исходило живое тепло. Дейзи лизнула ее в щеку. Ушаков покосился на них, но не посмел придвинуться ближе. Он только растерянно повторял. «Что же делать? Что делать? Мы скоро сдохнем от холода!» «Вообще-то у меня появилась идея», — вдруг сказала Женя. Она потянулась к Дейзи. «Девочка моя, сиди спокойно. Дай-ка мне телефон», — обратилась она к Ушакову. Женя взяла мобильник, присмотрелась к собачьему жетону и набрала номер, выбитый на нем. Услышав женский голос, она вежливо сообщила. «Здравствуйте! Мы нашли вашу собаку. Вы не могли бы сейчас за ней приехать?» Женщина чуть не задохнулась от радости. «Вы нашли Дейзи!» — закричала она так громко, что Женя даже немного отнесла телефон от уха. «Спасибо, спасибо, спасибо! Я вам очень благодарна! Конечно, я сейчас же приеду! Как Дейзи? Она здорова? С ней все хорошо?» «Да, да, собачка в полном порядке. Дейзи, скажи что-нибудь своей хозяйке!» Женя протянула собаке телефон, и та тихонько посопела в трубку. «Малышка моя!» — донеслось из трубки. «Дейзи, Дейзи, я сейчас же приеду! Алло, только скажите, куда мне ехать?» «Мы с вашей собакой на шоссе возле указателя на малые дули». «Малые что?» «Малые дули», — повторила Женя. «Не спрашивайте, где это. Навигатор сам найдет. Надеюсь, вы на машине?» «Да, да!» — заверещала женщина. «Только дождитесь меня, пожалуйста! Я лечу!» Женя нажала кнопку отбоя. «Думаете, она приедет?» — неуверенно спросил Ушаков. Женя тоскливо вздохнула. «Господи, что за зануда такой!» И ничего не ответила Ушакову. Она демонстративно стала гладить собаку. Судя по взволнованному голосу хозяйки-собаки, та уже в пути мчится к своей любимице. Был бы у нее вертолет, она бы уже прилетела. Снова наступила тишина, нарушаемая только поземкой и резкими порывами ветра. Холод пронизывал до костей. На Ушакова было больно смотреть, он уже посинел. Зубы стучали так громко, что это, наверное, было слышно в тех самых малых дулях за пять километров. Женя прижималась к собаке, но та тоже начала тихонько дрожать.